744. Лишь самым ближайшим даем поручения самые трудные и опасные. Их жгли на кострах, преследовали, побивали камнями, томили в темницах, но все же они доверенные поручения выполняли. Самоотречение и подвиг неразделимы. Отвергшемуся от себя, доверяем большие дела. Неизжитая самость не выдержит испытание на самоотверженность. Пусть каждый пробный камень поможет обнаружить в себе все то, что мешает получить поручение. Готовность, о которой сказал, требует многих условий и качеств. О ней надо помыслить, чтобы в нужный момент не оказаться не готовым.